Ева Финова. Отборные. Книга вторая. Отборные мужья. Текст читает Татьяна Виноградова. Глава 1. Испытание. Тысяча островов. Остров Наяр. Уволенная Касьяна-Дорин. После того злополучного обещания помочь вернуть голос Дамии, я пришла к себе в комнату, и весь вечер, а затем и часть ночи, безуспешно пыталась перевести руны заклинаний в прихваченном с собой архирском Талмуде. Боги, как же нестерпимо горько осознавать, что именно из моих рук вывалился и исчез в булькающих топях тот бесценный словарик, который я успела полюбить, как ни одну другую книгу из библиотеки магической канцелярии Ирвинтведа. А следующий день, к сожалению, начался с испытания. Моего терпения, не иначе. Всех нас, названных претенденток на руку и сердце, скажем так, самого прекрасного, незабывенного и бесценного принца Шияра Шияна, собрали у скалистого берега острова Наяр чтобы объявить о начале состязания. «Только подраться с утра пораньше, да еще и за мужчину мне не хватало», думала я, выискивая взглядом виновника происходящего. «Вот, ради редкой книжечки, например, архирского словаря, это я запросто». А так было бы ради кого стараться. С немалой таликой благоговения, глядя на открывшийся прекрасный вид на всходящее из-за горизонта солнце, я отметила полное безразличие к красотам девиц, стоящих рядом. Я уже не могла не отдать должное природе. Еще совсем красные с оранжевыми оттенками лучи пробивались сквозь морскую толщу и рождали на воде фиолетовые отблески. Облизанные волнами, оттого округлые вершины рифов показывались из воды с каждым отливом, но больше всего поражали кораллы, сумевшие укорениться на казалось безжизненных поверхностях. Эти разноцветные частички чуда с наступлением утра тянули к солнцу свои отростки. И с каждым мгновением удивительные и воистину живые растения все сильнее и сильнее раскрывали свои трубочки, маленькие щупальца, колыхаемые туда-сюда прозрачными лазурными волнами. «Мы сегодня собрались», — начал вещать никто иной, как сам правитель тысячи островов тияршиян чтобы оценить достоинство и умение каждой из претенденток на звание хранительницы знаний. В этот самый миг по рядам девушек, наряженных в огромные балахоны, точнее, в самые настоящие мешки с прорезями для рук и головы, пробежал шепоток. Стоящие в нескольких шагах за нашими спинами полуобнаженные мужчины в облегченном латном облачении продолжили смирно охранять женщин, не дрогнув и мускулом. На какую-то долю секунды я даже засмотрелась, разглядывая их перламутрово-белую форму с парой кривых клинков, закрепленных на поясе. Окончила изучение плетеными кожаными сандалиями с мягкой подошвой. Откуда знаю, сама с утра такие надела, однако напрочь отказалась менять свое приталенное и, как оказалось, вульгарное платье на эти огромные мешки, единственным плюсом которых было то, что они не стесняли движений. Пришедшая в мою комнату смуглая женщина в одном из безвкусных одеяний лишь покачала головой и ничего не сказала. Она молча ожидала окончания моих сборов. Но когда я полезла за своими туфлями, так любезно принесенными архиром накануне, она не выдержала и посоветовала не ранить ноги. Ведь впереди, по ее словам, еще столько испытаний. И действительно оказалась права, но только отчасти. Судя по сказанному, всем нам в скором времени раздадут карты и заставят плавать по акватории тысячи островов, скакать по атоллам и выискивать подсказки в погоне за каким-то сокровищем. Каким именно, естественно, никто не сказал. Как и не поведал, каким образом необходимо, собственно, плавать и скакать. А все остальное действительно такие мелочи. Я бы и не расстроилась, если бы осталось молча дожидаться на острове Нояр выигрыша какой-нибудь из претенденток. Однако мои планы нарушила одно малюсенькое «но». В качестве приза прилагался выбор. Например, свидание с принцем, самим Шиши. Потеряв такой шанс, я бы тоже не огорчилась, но альтернативой был как раз допуск в хранилище архиров». Вот на этом моменте все мое сознание превратилось в один сплошной слух. Я осознала, что безбожно упустила кучу деталей и потому удивленно воззрелась на оголяющихся девушек. За моей спиной вновь возник, кто бы вы думали, правильно, принц, заставив вздрогнуть от его громкого голоса. «Девя не пристала ходить в таком платье», — начал было он, но я, обернувшись, лишь задрала голову и молча взирала на его негодование. А вдруг он мне даст какую-нибудь подсказку? Ведь я действительно возжелала посетить их хранилище. Может, и словари архирский удастся выпросить? Но Шияр молчал. Поэтому я отважилась спросить. И что ты предлагаешь? Увидеть его реакцию мне не довелось. Взгляд зацепился за плавники, стоящие рядом со мной особи. Вот как ее назвать? Для сходства с мифической русалкой ей не хватало хвоста. Ведь девица стояла на своих двоих. Однако между руками и туловищем эдакой белокурой красавицы с копной кучерявых волос растянулись огромные перламутровые перепонки. Как и на ногах, кстати. Сама же я между тем лишь открывала и закрывала рот, разрываясь между желанием, выиграв посетить хранилище и, бросив эту затею, достать пергамент с магическим пером, чтобы зарисовать сие причудливое существо. Явно проследив за моим взглядом, архир решил сжалиться и представил. Это Хайтекиор. Она полукровка, потом Аксирен, как и выбывшая Зейла, которая совсем недавно отправила тебя, дева, полетать к рифам. Впрочем, половина здесь присутствующих также полукровки в разной степени родства с морскими народами. Я осмотрела оголившихся девушек. Некоторые из них были одеты в купальные костюмы. Укороченные панталоны с закрытыми бюстье. Другие же представляли собой натуральные панно из ракушек и морской чешуи. На последних я невольно задержалась взглядом. Вот это формы! Да и лазурный цвет с лиловым перламутром перекликался со слабым свечением в их прекрасных глазах. И все как одна – блондинки или рыжие. Не хватало лишь пары штрихов для завершения волшебного образа мифических существ – трезубца и хвоста э а это разве честно?» спросила я, опомнившись. «Результаты подсчета в уме? Шансов обогнать одну такую сирену, хоть и полукровку, были явно не в мою пользу». «Для тебя и остальных чистокровных», произнес принц, словно обозвал. «По условиям состязания полагается морская конница». И действительно, после его слов Из вспенившейся воды на поверхность поднялись небольшие, поблескивающие позолотой своеобразные тележки, рассчитанные на одного человека, и то правящего стоя. Но что еще более возмущало, так это надменные взгляды строптивых, впряженных туда мужчин. Или не мужчин? Хм, а тогда кого? Увы, с моего места было сложно разобрать. К тому же у них был рыбий хвост вместо «сами понимаете». Но нет. Вроде бы определилась Мужчин все-таки. Вряд ли у будут такие волевые подбородки и выпирающие скулы. А еще отсутствовали ракушки в области груди. В общем, знакомьтесь, русалы без трезубца. Только называть их так я вряд ли рискну. Наверняка пришибут не только взглядом, но и действием. «И это, по-твоему, честно?» Повторилась я с вопросом. «Нет, ну, конечно, перефразировала». Вдруг в этот раз наконец дойдет до всяких тугодумов, стоящих рядом. Мыслительные способности шиши только позабавили. «Не перечь мне, дева!» — воскликнул он в ответ. Оказалось, пока я впечатлялась конницей, принц колдовал над моим нарядом. И теперь я стояла в удлиненных белых панталонах по самые щиколотки. И, ах, про бюстье даже говорить не хочу. Представьте, что было с ним!» Правильно, оно вдруг стало закрытым по самую шею, запястье и живот, словно на меня натянули узкую рубаху. Но нет, ему и этого показалось мало. Сверху Шиши водрузил на меня шляпку с завязочкой а чепчик. В первые часы, дева, ты рискуешь получить солнечный удар, затем за тебя возьмется жажда. А уж если и это не свалит с ног, то 18 конкурсанток пойдут на все, лишь бы не пропустить никого вперед себя. И, понизив голос, он буквально прошептал. «Поэтому прошу тебя, дева, не геройствуй и проиграй в этот раз». «Ох, зря он так сказал. Теперь выиграть состязание для меня стало, нет, не целью номер один, и нет, не делом принципа, а вопросом жизни и смерти. Да как он посмел? Вообще-то, меня зовут Касьяна», — холодно ответила я, смерив его свирепым взглядом. «По крайней мере, я очень постаралась». Понял. Сделал выводы этот архир. Странные. Прибивая ими напоследок. Дева хочет, чтобы ее называли Дева Яна? Ох, повторная. Все, без комментариев. Хотя нет, есть один. Неужели этому тугодуму можно что-то втемяшить в его огромную, но такую пустую, как оказалось, голову? Итак, представляю вашему вниманию карту состязания, начал вещать отец недалекого принца. Я же вознегодовала повторно. «Ну почему, спрашивается, ради него остальные конкурсантки готовы жизнь отдать, лишь бы выиграть?» От дальнейших внутренних дебатов меня отвлекли. Нашему взору предстала та самая карта тысячи островов. Огромная, я вам скажу. И островов там действительно много, как и разных точек, обозначающих подсказки. «Для того, чтобы выиграть!» «Необходимо угадать местоположение сокровища, которое не обозначено на карте. Поэтому вам придется собирать подсказки и решать головоломки», наставлял оратор, декламируя. «Выиграет та, которая коснется главного приза этого состязания». «Ого! Вот это условие!» «Если так подумать, я бы непременно выиграла, если бы сейчас протянула руку и коснулась шиши». «Ведь он же главный приз, да?» «Один из двух». Посмотрела в его сторону и усмехнулась бредовости собственной мысли. «Ха! Он-то главный приз?» «Не смешите! Наверняка речь про хранилище знаний архиров!» «А теперь займите стартовые позиции!» Продолжал пояснять Тияр. «Для повторного воспроизведения карты достаточно лишь произнести вслух заклинание «Агу-хагу-ма!» — горделиво сказал поверитель тысячи островов. Я же чуть смешинкой не подавилась, припоминая улюлюканье маминых мелких. Один в один. С другой стороны, слово на древнем архирском наверняка означало что-то осмысленное. Эх, добраться бы до словарика. Потому я вздохнула, развернулась и покорно прошла к своей, скажем так, одноколке, точнее, морской колеснице, запряженной, как ни странно, мужской особью русалок. Да? Хотя по логике вещей выходит, что это морской конь. Хм, вот сейчас и узнаем. «Ну, здравствуй, что ли», — caring. поздоровалась я со своим гнедым, забравшись внутрь тележки после третьей попытки слезть со скользких ступенек площадки. Недовольная «фррррр» было мне ответом с его стороны. «А, понятно. Ты, наверное, говорить не умеешь. Жаль. Очень и очень жаль», — не удержалась я от сарказма. Затем еще и добавила зачем-то. Ты многое теряешь. И вот, то ли оскорбившись из-за моих слов, то ли наоборот, возгордившись, что, конечно, вряд ли, моя колесница, стоило прозвучать стартовому гудку, вырвалась вперед, мчась на всех парах по водной глади. Мне же оставалось лишь вцепиться руками в перекладину и испуганно орать что-то вроде а а а а мама И даже натянутые в конце концов поводья не спасли. Конь мой морской закусил у дела, точнее вцепился в свою собственную деревянную перекладину и мчал меня к какому-то атоллу, еле виднеющемуся из воды. Но ровно до тех пор, пока я не призвала магический хлыст и не щелкнула им по водной глади рядом с ним. Плеск волн из-под круглых лопастей, колесницы, вместо колес стал меньше. Воздух перестал шуметь в ушах. Меня Нор зовут. Проявил чудеса дружелюбия, собственно, тот самый Нор, чуть оглянувшись. «Яна», — поздоровалась я, представившись укороченным именем для упрощения. «Вряд ли он оценит мое полное имя». «Куда мы так спешим?» — уточнила зачем-то, даже не рассчитывая на вразумительный ответ. «А оказалось...» К первой подсказке. э и ты запомнил карту?» «Как плавником по камню», — начал было он отвечать. «А я тут же его перебила восклицанием. «Отлично!» не желая слушать их просторечные ругательство Не то вдруг понравится, да как и прилипнет к языку. Нет уж, спасибо. На что Нор взглянул на меня, как на умалишённую, но промолчал. Иначе была бы ссора. И всё-таки откуда во мне столько желчи с утра пораньше? Как раз ответ на этот вопрос поступил из моего проснувшегося желудка. Не при таких-то скорых сборах с утра пораньше. Но думаю, прежде чем спросить про еду, «Нужно попробовать исправить ситуацию со знакомством». Собственно, с этой целью я и проговорила. «Нор, скажи, а как вас правильно называть?» Ответа, увы, не последовало. И снова этот взгляд, словно я чокнутая. «Ой, ну и ладно, хотела по-хорошему. Вот только для по-плохому у меня, по сути, не было над ним власти, а фантазия подводила. Вот только желудок вновь посетовал на нерадивую хозяйку. И, о чудо!» Водная колесница остановилась, а русал прямо-таки догадался, в чём причина моего беспокойства. «Не завтракала?» «Не-а», — радостно ответила я, прежде чем увидеть, как он скрылся под водой, оставив меня одну дрейфовать по водной глади, под хоть и рассветным, но уже довольно жарким солнышком. «Да уж», — проворчала я, не совсем понимая, куда он уплыл. Оглядывая окружающие волны, которым не было конца и края, Я обернулась и посмотрела на возвышающиеся вдалеке колонны церемониального зала и замок со множеством круглых куполов башен. Ммм, красота! А справа в низине радовали взгляд маленький городок с оранжевыми черепичными крышами и длинная каменная галерея, словно уходящая лестницей в море. Что удивительно, ни одной души ни там, ни поблизости... Все сирены и чистокровные, наверное, уплыли в других направлениях. Вот в каких именно. Даже интересно. Я вызвала карту, произнося заклинание «Угу-хугу-ма». Точнее, попыталась. А после того, как ровным счетом ничего не произошло, чертыхнулась и повторила попытку. Оказалось, неправильная ассоциация в голове с детскими криками сыграла со мной злую шутку. Наверное, раза с пятого мне все-таки удалось ее вызвать точное число не считала, прокричав в итоге неуверенное «Агу-Хагу-Ма!». И только сейчас, приглядевшись к своему экземпляру, поняла, что на карте изображались далеко не только атоллы. Были здесь и затонувшие корабли, и гейзеры, да кратеры, и по всей акватории тысячи островов имелись аж три овальные впадины с рваными краями и один гигантский разлом по низу но привлекло моё внимание другое, потому я, кажется, даже вслух сказала, «А это что такое?» Как вдруг за моей спиной послышался ответ Нора, «Это подводные водопады, а чуть в стороне река». Теперь настала моя очередь удивляться и смотреть на него скептически. Правда, Нор молча подался вперёд и протянул мне какой-то красный коралл, предлагая похрустеть им вместо завтрака. «Ну уж нет, он же живой или нет?» Но желудок мой взбунтовался, и я потянулась к нему. А для этого мне пришлось встать на колени. Затем взяла-таки в руки. Вначале попробовала на язык, а после откусила. По вкусу было похоже на сладкую кукурузную лепёшку, у которой я тут же попросила прощения, охотно вцепляясь в неё зубами. «Ты сказал, водопады?» уточнила я между делом, исключительно чтобы поддержать разговор. Если честно, ответа даже не ожидала но тот последовал и довольно подробный. Да, из-за смещения земельных плит на дне, где плита ниже, там вода более холодная, где выше — теплая. Отсюда и течение, а увидеть его можно из-за песка вместе с водорослями, загребаемыми потоком. С рекой точно то же самое, но только из-за разного количества соли в воде. «Ого!» — воскликнула я. «Чудом не выплюнула еду!» А проживав и проглотив, добавила «Как интересно!». Нор в ответ хмыкнул и вновь поплыл к перекладине. Потому я продолжила разглядывать карту и решила уточнить. «Слушай, так подсказки могут располагаться и в воде? Ведь в этих точках нет суши!» А запоздало найдя ответ на свой вопрос, уточнила. «Или мне нырять придется?» «И да, и нет», — загадочно ответил мой конь морской, прежде чем замолчать. А я была вынуждена вцепиться в бортик своей колесницы, чтобы попросту не свалиться в воду в момент старта. И даже кое-как поднялась на колени. Уже что-то. Запоздалая мысль посетила меня, когда я удалилась от призванной карты. Там, куда меня вез Нор, не было подсказок. Вроде бы. А между тем кожа под тканью начала зудеть.